Все залились таким громким смехом, что явился хозяин гостиницы и спросил, не надо ли им чего-нибудь. Он думал, что они дерутся. Наконец, общее веселье стихло. «Разрешите пройтись насчет Дебофора?» — спросил Дартаньян. «Мне ужасно хочется». «Пожалуйста», — ответил Арамис, великолепно знавший, что хитрый и смелый госконец никогда ни в чем не уступит. «А вы, Атос, разрешите?» «Клянусь честью дворянина, мы посмеемся, если ваш анекдот забавен. Я начинаю. Господин де Бофор, беседуя с одним из друзей принца Конде, сказал, что после размолвки Мазарини с парламентом у него вышло столкновение с Шевиньи. и что, зная привязанность последнего к новому кардиналу, он, Бофор, близкий по своим взглядам к старому кардиналу, основательно оттузил Шевиньи. Собеседник, зная, что Бофор горяч на руку, не очень удивился и поспешил передать этот рассказ принцу.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 Он будет вести себя, надеюсь, как подобает дворянину, а если и пойдет, то с честью. Но вот в чем дело. Если с ним случится несчастье, то...» то справил рукой по своему бледному лбу. «То?» — спросил Арамис. «То я усмотрю в этом возмездии «А, — произнес Д'Артаньян, — я понимаю, что вы хотите сказать». «Я тоже», — сказал Арамис.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 — Пусть едет в Париж, мы не таких еще видывали, пусть является. — Да, конечно, — произнес Партос, любовно поглядев на свою шпагу. — Мы ждем его, пусть пожалует. — К тому же это всего-навсего ребенок, — сказал Арамис. «Ребенок — Ребенок? — воскликнул Гримо. Знаете ли вы, что сделал этот ребенок? Переодетый монахом, он выведал всю историю, исповедуя бетюнского палача, а затем, после исповеди, узнав все,